Глава вторая. Два дня спустя, когда лейтенант вер Веркрамп сидел у себя в кабинете и мечтал о докторе фон Блименстейн, из Бюро государственной безопасности поступила директива. На ней стоял гриф лично адресату, и потому, в соответствии с установившейся практикой, прежде чем директива легла на стол лейтенанта, ее прочли всего несколько констеблей. Веркрамп с жадностью набросился на документ и прочел его от первой до последней строчки. Он касался нарушений законов о нравственности сотрудниками южноафриканской полиции был обычной памятной запиской, какие регулярно засылаются во все полицейские участки Южной Африки. Настоящий документ обязывает вас провести расследование в тех случаях, когда подозревается наличие связи между офицерами полиции и женщинами Банту. Вер Крамп проверил слово «связи» и по словарю убедился, что он означает именно то, на что он надеялся. Чем глубже он вчитывался в документ, тем яснее осознавал, какие возможности открывает перед ним эта директива. Учитывая, что враги Южной Африки придают высокую пропагандистскую значимость всем случаем сообщений в печати о судебных процессах, в которых привлекаются офицеры южноафриканской полиции и женщины Банту, национальные интересы требуют найти эффективные средства и методы противодействия, наблюдаемые среди белых полицейских тенденций, вступать в общения и иные связи с черными женщинами. В интересах поддержания расовой гармонии следует также предотвращать случаи межрасовых половых отношений. Судебные преследование лиц, в отношении которых существуют доказательства их противоправной сексуальной активности, если хотя бы одно из таких лиц является сотрудником Южноафриканской полиции, могут возбуждаться только после предварительного уведомления о том «Бюро государственной безопасности». Закончив чтение документа, лейтенант Веркрамп так и не понял, должен ли он возбуждать дело против полицейских, нарушающих законы о нравственности или нет. Он понял, однако, что ему поручено проводить расследование в случаях, когда подозревается наличие связей и что национальные интересы требуют найти эффективные средства и методы. Особенно вдохновляющий подействовал на него перспектива совершить что-либо такое, что отвечало бы требованиям национальных интересов. Лейтенант Вер Крамп снял трубку телефона и набрал номер психиатрической клиники «Форт Рейпер». Ему необходимо было кое-что выяснить у доктора Фонна Блименстейн. В то же утро, только чуть позже, на бывшем английском военном плацу, служившем сейчас местом для прогулок пациентов в психбольнице, встретились двое. «Это идеальное место для нашего разговора», — сказал Вер Крамп врачихи, прогуливаясь с ней среди пациентов клиники. «Тут нас никто не подслушает». Это замечание породило в груди психиатрине надежду, что ей собираются сделать предложение. Следующая фраза лейтенанта показалась ей даже еще более многообещающей. «Я хотел спросить вас кое о чем, что касается... секса». Доктор фон блименштейн холодно улыбнулась и посмотрел на свои туфли девятого размера. «Продолжайте», — тихо прожурчала она, наблюдая, как кадык лейтенанта ходит вверх-вниз, выдавая его смущение. «Конечно, в обычных условиях я бы не стал обсуждать такой вопрос с женщиной», — выдавил он, наконец. «Надежды доктора резко упали». «Но поскольку вы психиатр, я думаю, что, возможно, вы сможете мне помочь». Доктор фон Блеменстейн холодно посмотрел на него. Она ожидала услышать вовсе не это. «Продолжайте», — повторила она, и на этот раз ее голос звучал привычно профессионально. «Говорите, в чем дело?» Вер Крамп, наконец решился. «Вот в чем. Многие полицейские проявляют антиобщественные наклонности, делают то, чего они не должны были бы делать». Лейтенант вдруг резко оборвал себя. Он начал уже сожалеть, что вообще начал этот разговор. чего полицейские не должны были бы делать?» Голос врачихи звучал уже откровенно неодобрительно. «Черные женщины», — выпалил Веркрамп, — «они ведь не должны трогать черных женщин». Ответа можно было бы и не ждать. Лицо доктора фон Блименстейн приобрело розоватый лиловый оттенок, на шее у нее вздулись вены. «Не должны трогать?» — яростно завопила она. Несколько пациентов поспешно устремились к главному корпусу. «Не должны трогать? Вы меня вытащили сюда только за тем, чтобы признаться, что трахаете цветных девок?» Лейтенант Вер Крамп понял, что совершил жуткую ошибку. Голос докторши был слышен за добрых полмили отсюда. «Не я!» — отчаянно закричал он. «Я говорю не о себе!» Доктор фон Блименстейн недоверчиво взглянул на него. «Не вы?» — переспросила она после затянувшейся паузы. «Клянусь честью!» — заверил ее Вер Крамп, «Я просто хотел сказать, что некоторые полицейские так поступают, и я хотел с вами посоветоваться. Как можно положить этому конец?»